Осенью я вратился в город. Опять стал ходить в классы, но уроки едва просматривал и все чаще отказывался отвечать учителям, которые с ядовито вежливым спокойствием выслушивали мои ссылки на головную боль и с наслаждением ставили мне единицы. Я, убивая время, шатался по городу, по Слободам, в Заречьи, Встречал и провожал поезда на станции В толкотне и суете приезжающих и уезжающих, Завидовал тем, кто спеша и волнуясь Усаживались с множеством вещей в вагоны дальнего следования, Замирал, когда огромный швейцар в длинной ливее Выйдя на середину залы пел зычным величественным басом, возглашал с дорожной протяжностью, с угрожающей строгой грустью, куда и какой поезд отправляется. Так дожил я до святок. А как только получил отпуск, сломя голову, прибежал домой, в пять минут собрался, едва простился с ростовцевами и Глебочкой, он еще должен был дожидаться лошадей из деревни, а я ехал по железной дороге через Васильевское, схватил свой чемоданчик и, выскочив на улицу, кинулся в мерзлые санки первого попавшегося извозчика с сумасшедшей мыслью «Навсегда прощай, гимназия!». Шершавая кляча его подхватила со всех ног, Санки неслись, разлетаясь во все стороны на раскатах. Морозный ветер рвал поднятый воротник моей шинели, Осыпая лицо острым снегом. Город тонул в мрачных в южных сумерках, А у меня захватывало дух от радости. По случаю заноса в целых два часа я сидел, Ждал на вокзале, наконец дождался. Ах, эти заносы! Россия, ночь, метель и железная дорога! Какое это счастье! Весь этот убеленный снежной пылью поезд, это жаркое вагонное тепло, уют, постукивание каких-то молоточков в раскаленной топке — А снаружи мороз и непроглядная вьюга, Потом звонки, огни и голоса на какой-то станции, Едва видны из-за крутящегося снизу Из крыш снежного дыма. А там опять отчаянный крик паровоза Куда-то во тьму, в бурную даль, в неизвестность. И первый толчок вновь двинувшегося вагона Померзлым играющим бриллиантами окнам, Которого проходит удаляющий свет платформы. И снова ночь. Глушь, буран, рев ветра в вентиляторе. А у тебя покой, тепло, Полусвет фонаря за синей занавеской И все растущий, качающий, Убаюкивающий на бархатном пружинном диване бег, И все шире мотающиеся на вешалке Перед дремотными глазами шуба. От нашей станции до Васильевского Было верст десять, А приехал я на станцию уже ночью, И на дворе так несло и бушевало, Что пришлось ночевать в холодном, Воняющем тусклыми керосиновыми лампами вокзале. Двери которого хлопали в ночной пустоте, Особенно гулко когда входили и уходили Закутанные, занесенные снегом, С красными коптящими фонарями в руках Кондуктора товарных поездов. А тем и это было очаровательно. Я свернулся на диванчике в дамской комнате, Спал крепко, но поминутно просыпался От нетерпеливого ожидания утра. От буйства в юге и чьих-то дальних грубых голосов, Долетавших откуда-то сквозь клокочущий кипящий шум паровоза С открытым огнедышащим поддувалом, стоявшего под окнами, И очнулся, вскочил при розовом свете Спокойного морозного утра с чисто звериной бодростью. Через час я был уже в Васильевском, Сидел за кофе в теплом доме нашего нового родственника Виганда, Не зная, куда девать глаза от счастливого смущения, Кофе наливала Анхин, его молоденькая племянница из Ревеля.